Глава 10. Речь защитника. Палка от двух концов. Всё затихло, когда раздались первые слова знаменитого оратора. Вся зала впилась в него глазами. Начал он чрезвычайно прямо, просто и убеждённо, но без малейшей заносчивости.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 особенно в начале речи. Не то, что кланеясь, а как бы стремясь или тяг к своим слушателям, причём нагибался именно как бы половиной своей длинной спины. Как будто в середине этой длинной тонкой спины его был устроен такой шаульнер, так что она могла сгибаться чуть не под прямым углом. В начале речи говорил как-то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 и своян равная и любившая в некоторых случаях преимущественно в мелочах опонировать своему супругу. Митя, впрочем, посещал их дом довольно редко. Тем не менее, я смелеюсь допустить, продолжал защитник, что даже и в таком независимом уме, и справедливом характере, какому его оппонента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 при сколько-нибудь намеренно и злостно предубеждённом отношении к личности подсудимого. Но ведь есть вещи, которые даже хуже, даже гибельнее в подобных случаях, чем самые злостные и преднамеренные отношения к делу. Именно если нас, например, обуяет некоторая, так сказать, художественная игра, Потребность художественного творчества, так сказать, создания романа, особенно при богатстве психологических даров, которыми Бог оделил наши способности. Ещё в Петербурге, ещё только собираясь сюда, я был предварён, да и сам знал без всякого предварения, что встречу здесь оппонентом глубокого и тончайшего психолога. давно уже заслужившего этим качеством своим некоторую особливую славу в нашем молодом еще юридическом мире. Но ведь психология, господа, хоть и глубокая вещь, а все-таки похожа на палку о двух концах, смешок в публике. О, вы, конечно, простите мне тривиальное сравнение мое. Я слишком красноячиво говорить... не мастер. Но вот однако же пример. Беру первый попавшийся из речи обвинителя. Подсудимый ночью в саду, убегая, перелезает через забор и повергает медным пестом вцепившегося в его ногу лакея, затем тотчас же соскакивает обратно в сад и, и целых пять минут хлопочет над поверженным, стараясь угадать, убил он его или нет. И вот обвинитель ни за что не хочет поверить в справедливость показания подсудимого, что соскочил он к старику Григорию из жалости. Нет, дескать, может ли быть такая чувствительность в такую минуту? Это день и естественно — А соскочил он именно для того, чтобы убедиться, жив или убит единственный свидетель его злодеяния. А стало быть, тем и засвидетельствовал, что он совершил это злодеяние, так как не мог соскочить в сад по какому-нибудь другому поводу, влечению или чувству. Вот психология. Но возьмем ту же самую психологию, и приложим её к делу, но только с другого конца, и выйдет совсем не менее правдоподобно. Убийца соскакивает вниз из предосторожности, чтобы убедиться, жив или нет свидетель. А между тем только что оставил в кабинете убитого им отца своего по свидетельству самого же обвинителя. колоссальную на себя улику в виде разорванного пакета, на котором было написано, что в нём лежали 3000. Ведь унеси он этот пакет с собою, то никто бы и не узнал в целом мире, что был и существовал пакет, а в нём деньги, и что стало бы, деньги были ограблены подсудимым. Это изречение самого обвинителя. Но так на одно, видите ли, не хватило предосторожности. Потерялся человек, испугался и убежал, оставив на полу улику. А как вот минуты две спустя ударил и убил другого человека, то тут же сейчас является самое бессердечное, и расчетливое чувство предосторожности к нашим услугам, но пусть, пусть это так и было. В том-то де и тонкость психологии, что при таких обстоятельствах я сейчас же кровожаден и зорок, как кавказский орел, а в следующую минуту слеп и робок, как ничтожный крот. Но если уж я так кровожаден и жесток расчетлив... что, убив, соскочил лишь для того, чтобы посмотреть, жив ли на меня свидетель или нет, то к чему бы, кажется, возиться над этой новой жертвой моею целых пять минут, да еще нажить, пожалуй, новых свидетелей? К чему мочить платок, обтирая кровь с головы поверженного? с тем, чтобы платок этот послужил потом против меня же уликой. Нет, если уж мы так расчетливы и жестокосердны, то не лучше было бы, соскочив, просто огорошить поверженного слугу тем же самым пестом еще и еще раз по голове, чтоб уж убить его окончательно». и искренне в свидетеля снять с сердца всякую заботу. И наконец, я соскакиваю, чтобы проверить, жив или нет на меня свидетель. И тут же на дорожке оставляю другого свидетеля. Именно этот самый пестик, который я захватил у двух женщин, и которые обе всегда могут признать потом этот пестик за свой, из-за свидетельствовать, что это я у них его захватил. И не то, что забыл его на дорожке, а бросил в рассеянности, в потерянности. Нет, мы именно отбросили наше оружие, потому что нашли его в шагах в 15 от того места, где был повержен Григорий, спрашивается. Для чего же мы так сделали? А вот именно потому и сделали, что нам горько стало, что мы человека убили, старого слугу. А потому в досаде, с проклятием и отбросили пестик как оружие убийства. Иначе быть не могло. Для чего же его было бросать с такого размаху? Если же могли почувствовать боль и жалость, что человека убили, то, конечно, уж потому, что отца не убили. Убив отца, не соскочили бы к другому поверженному из жалости. Тогда уже было бы иное чувство. Не до жалости бы было тогда, а до самоспасения. И это, конечно, так. Напротив. Повторяю, размажгли бы ему череп окончательно, а не возились бы с ним пять минут. Явилось место жалости и доброму чувству именно потому, что была пред тем чиста совесть. И вот, стало быть, другая уж психология. Я ведь нарочно, господа присяжные, прибегнул теперь сам к психологии, чтобы наглядно показать, что из нее можно вывезть все, что угодно. Всё дело в каких она руках. Психология подзывает на роман даже самых серьёзных людей, и это совершенно невольно. Я говорю про излишнюю психологию господа Присяжного, про некоторое злоупотребление ею. Здесь опять послышались одобрительные смешки в публике и все по адресу прокурора. Не буду приводить все речи защитников в подробности. Возьму только некоторые из неё места, некоторые главнейшие пункты.